Родимые мои, любимые, вы все знаете, все вы знаете, вы мне подскажите тогда, и этот зажги тоже плохо видно, зажигай, милый, зажигай, не жалей света, зажигай, вот так, вы все знаете, вы мне подскажите, где, где я могу найти этот радионяня, этот замечательный женщина, С мужским голосом. Ты знаешь, я не знаю, хочется... И <связать> что? Руку пожимать. Фрукты угостить от души, от всего сердца. Потому что сколько лет... Сколько лет я для своих детей няны искал, чтобы культурный был, воспитанный, чтобы не воровал очень много. И теперь... Теперь этот няня пришел в каждый дом, где есть радость, замечательный, изумительный, волшебный. Даже слова... Обалденный! Ты понимаешь, этот няня, он же не просто русский язык учит. Нет. Он сама жизнь. Сама жизнь учит. Помнишь, у него это называется веселый урок? Это склонение числительное, да? Ну, скажи, полтора-полторы. Помнишь, нет? Склонение называется. Идешь по улице, лежит кто что? Полторы труби. Идешь обратно, нет кого чего... Полторы трубы, а? Геннад Валик, как точно, да? Да чего правильно, у нас чего не положишь? Идешь обратно, уже нет. И что, хорошо, дальше уже склонять не нужно. Дальше только искать нужно. Я вам больше скажу, я вот весь этот передач наизусть знаю, потому что... Он жизнь учит. У нас много разных есть передач, которые учат, и так учат, и, но не получается, как радио няня. Вот хотя бы какой вот, к примеру, что тебе сказать? Да, по телевизору тоже. Для детишки только идет по воскресеньям утром, как называется это? Не будет это, будильник об стенку вообще надо дать. Как называется это? Длинные названия звук букв. Из, из отдельных состоит это... и это... да? А, да? Вроде этот Калеменеке тоже учит, но не как радионяня. Радионяня всем дает образование. Жена у меня, что тебе сказать? Так вроде бы культурный человек, вроде бы, да? Работает научно исследовательский институт, официанткой. Не слушает радио, неане все, я не знаю, какой-то серий женщины. Я ей говорю: "Ты культурный человек, ты пришёл на звані обед и перед тобой три вилки. Три. А со маленький. маленькие. Какое говорю: "Среди три вилки?" Будешь открывать бутылку с Нарзаном. <свят> Она говорит, маленький. Эх ты. А не учит. Большой для мяса. Средний для рыбы, а маленький для фруктов. Вот так вот. А бутылки надо открывать, как делают культурные люди. Эти наши московские гости об стола. Ну, не знают. Как много есть людей, которые ничего не знают, потому что этот передача никогда не слышали. В прошлом году я первый раз был в Москве. Ну что сказать? Я думал, в Москве все уже такие культурные. И вообще, ну, столица все-таки да, куда... -куда. Тоже не все. Утром в гостинице, захожу в буфет, поза... я в гостинице жил, номер у меня вот такой люкс ты смеешься? Думаешь, на вокзале что ночевал, да? Ты когда-нибудь видела, что бы грузин на вокзале ночевал? Что ты? Нет, в гостинице, в буфет завтракать. Прихожу, буфетчица спрашивает, что будете кушать? Я ей говорю, вороны и яйца. Она говорит, слушай, ничего ты некогда, что будешь кушать? Как не жду, я же тебе русским языком сказал. Вороны и яйца. Она говорит, что я тебе ворона? Я говорю, ты, дорогая, не ворона. Только каркаешь много. Ты лучше сделай мне вороны и яйца. Она говорит, уходи, хулиган. Уже я хулиган. Хорошо, говорю, зови директор. Директор приходит, в чем дело? Что вы хотите? Я хочу Ворони и яйца. Теперь он говорит, вы что... «С ума взбесились? Мало кто у нас тут чего попросит». Я говорю, что я у тебя звезды с неба прошу, или летающая тарелька, или как твой бурда называется, растворимая кофе, я у тебя прошу обыкновенные вороньи яйца. Он говорит, нет у нас вороньи яйца. Я говорю, как нет, номеров в гостинице нет, занавески, но, ну вороние яйца. Он говорит, ну нет, нет вороние, не завезли, понимаешь, есть только куриные. А я тебя что прошу, куриные, вороние яйца. Он говорит, что я тебе, мичурень? Курица с вороной скрешивать. Я говорю, не надо скрешивать. «Сделай просто вороние!» Он говорит, «Мама, меня сейчас удар хватит!» «Упрямый человек, чего ты от меня хочешь?» «Я хочу, чтобы ты взял два яйца!» «Куриных!» «Положил кастрюлку, да?» «Кастрюлка! Кумекаешь, нет?» «Скипятиль!» «И тогда серые яйца будут вороние!» «Теперь, говорю, дотумкал!» «И тоже, да?» «Били серии, стали ворони. Я вам клянусь, я два часа ждал, пока поел ворони и яйца, а мне говорит, ходят всякие, сами не знают, чего хотят. Мы знаем. Мы с вами вообще все знаем. А тебе? Это я ей сказал. Радионяне надо слушать. Тогда тоже будет знать, что каждый народ... Имеет свой язык, свой обичай. Ну, подумаешь, у меня в языке арт твердый, у нее мягкий, зато у меня сулугу не мягкий. У нее такой сил человеку голову пробить можно. <свят> Дорогие мои, любимые, я вообще все это дело как. Я не знаю, может, что неправильно. Не важно, не важно, на какой язык человек говорит и какой он акцент делает. Важно, чтобы один человек хотел понять другой человек. А то у нас все на один язык говорят, а когда нужно понять друг друга, так все... А -а -а -а -а -а -а. Вот когда все люди, все захотят понять друг друга, вот и все. Вот тогда Геннадзвали будет, как у радионяни в этой песенке поется, чтобы всем ребятам и всем трудодатам. я понятия не имею, кто это, кто Дімас Вес